Ту же резкую смену стиля наблюдаем в последнем романе. К концу первой части нарастают прорывы в какую-то параллельную реальность, труднопостигаемую читателем, который приноровился уже к достоверной повествовательности предыдущих страниц. Нарастающий ритм напоминает учащенное сердцебиение, резко меняется и лексика. Опорными словами фраз становятся похлебниковски неожиданные неологизмы «И вот сим мифом заплясали в кокемаке». Они пошли уже всем дядинским круга и раком, заплясали перед Большим Антинским запрозаком. Ну, что бы вы хотели? Танцуйте, как бы вы хотели. Вторая часть романа, вернее, начало второй части, автор успел написать лишь три десятка страниц, вовлекает читателей в какие-то фантастические приключения. Герой романа Аксивакси на катере знаменательный, Краснознаменной Волжско-Каспийской речной флотилии вместе со своими друзьями мчится в зону огромной бухты Остров 99, где собралась мощная флотилия кораблей Ландлиза. Дальше начинаются военные сражения с мощной державой юга, которая пытается прервать снабжение по Лендлизу. Эпизоды сражения перемежаются любовными сценами. Все это вызывает ощущение фантасмагории, разворачивающейся на наших глазах. По-видимому, эти страницы романа представляют собой попытку реконструкции мальчишеского сознания, развитого мальчишеского воображения, не исключающего готовности к самопожертвованию и подвигу. Подтверждение тому вновь находим в повести «Свияжск», где ее герой вспоминает «База Волжской военной флотилии находилась где-то неподалеку от нашего пионерлагеря, и это, конечно, страшно нас интриговало». Много было разговоров о мониторах, удивительных, мелко сидящих судах с башенной тяжелой артиллерией настоящих речных дредноутах. Как должно было продолжиться повествование? Какие испытания ожидали в дальнейшем героя романа «Акси в аксе», какие новые стилистические изменения претерпел бы роман? Продолжался бы свободный полет авторского воображения, или повествование возвратилось бы на твердую почву достоверности — На все эти вопросы не смог бы ответить даже Василий Аксенов, потому что творческий процесс являлся для него прежде всего импровизацией. Недаром он с юности так любил джаз, а роман был прерван в ходе работы. И все же отрадно, что написанная им часть романа воспроизведена в этом издании с абсолютной точностью, без какого-либо дописывания, редакторской правки и тому подобное. Любое вторжение в авторский текст было бы неуместным, прежде всего по соображениям этическим. тем горше осознавать тот невероятный произвол, который учинили над текстом недавно умершего писателя издатели «Таинственной страсти» издательства «Семь дней», «Москва», 2009 год, последнего завершенного аксеновского романа. После смерти Аксенова он был подвергнут, вопреки его авторской воле, семейной цензуре издателей, на что уже обратил внимание публики его ближайший друг Анатолий Гладилин в публикации на странице журнала «Казань». номер 3, 2010 год, текст Аксенова отредактировали, выморов четыре, четыре полноценных главы и сделав пространные купюры в двух сохранившихся, словно вернулись в старые добрые времена, когда тексты Аксенова кромсала государственная цензура. Только тогда это было узаконено коммунистической властью, а сегодня, как видимо полагают издатели, узаконено их деньгами. К чести издательства «Эксмо», опубликованный ныне самый последний неоконченный текст Василия Аксенова, читатели прочтут именно в том виде, какой он имел, когда писатель в последний раз выключал свой компьютер. Алексей Козлов. Поверх ненависти. Для меня Василий Аксенов всегда был своим, то есть джазменом. Не в музыкальном смысле, а в общечеловеческом. Он обладал даром импровизации, потрясающим чувством драйва, был абсолютно независимым и свободным от догм и властей, не мог делать, как все, то есть быть частью толпы, и терпеть не мог приспособленцев. По своему стилистическому многообразию наследие Аксенова можно сравнить с тем, что сделал в джазе Майлз Дэвис, творивший во многих стилях от кул-джаза и модальной музыки до фри-джаза и фанки-фьюжн. Я думаю, что среди известных советских писателей послевоенного поколения Вряд ли кто-нибудь перенес в детстве психологические травмы, подобные тем, что описаны в последней книге Василия Аксенова. То, что все дети, родившиеся в тридцатые годы, в одночасье повзрослели и даже постарели 22 июня 1941 года, уже было многократно отражено как в литературе, так и в кинофильмах советского периода. Но насколько остро это ощущается в данной книге, мне кажется, не удалось передать никому. А главное, что Василий Аксенов — после всего, что сделала советская система с ним и его близкими, нашел в себе душевные силы и поднялся над всем этим. У него хватило мудрости и широты души простить эту власть, отнестись к ней как к тяжело больному, уродливому организму, одрехлевшему, лживому и все еще опасному. В своих последних интервью он прямо говорил о том, что всегда мечтал вернуться в Россию. Он начал осуществлять эту идею постепенно — Сперва обосновавшись в квартире в высотке на Котельниках, которую вернул Майя тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов, позже он приобрел дом в Биарице, чтобы обитать в Европе, ближе к Москве, где и провел свои последние годы жизни, постепенно врастая в абсолютно новую для него культуру, с новым языком, иными эстетическими ценностями. Для писателя-эмигранта это был настоящий подвиг — переосмыслить жизнь в постсоветской России — и возродиться для нового российского читателя, создав целый ряд произведений, составивших основы нового творческого периода. Я помню, как в один из первых приездов в Москву, где-то в конце 80-х, на волне Горбачевской перестройки, Аксенов позвонил мне и попросил отвезти его в Серебряный Бор. У него тогда еще не было в России собственного автомобиля, а у меня уже были «Жигули». И вот в летний воскресный день мы поехали по Хорошевке... Но на территорию этого дачного острова дорога оказалась перекрытой ГАИ. Мы оставили машину неподалеку от Шлагбаума и пешком перешли, то что можно условно назвать мостом, и очутились в Серебряном Бору. В советские времена это было дачное место, причем наряду с простыми домиками местных жителей там постепенно возникли целые участки с домами, где разрешали селиться только известным людям, ученым, писателям, генералам, партийным функционерам. Таким образом Серебряный Бор стал типично советским блатным поселком. Я еще не совсем понимал, почему Вася попросил привезти его именно сюда. Как только мы вступили на первую улочку между дачными заборами, он объяснил мне, что, живя в Вашингтоне, работал над романом «Московская сага», где все действие разворачивается в одном огромном доме в Серебряном бару, где выросло несколько поколений одной известной советской семьи, пережившей все периоды нашей истории — репрессии, взлеты и падения. Работая над романом в Америке, Василий мысленно представлял, как должен выглядеть этот дом. Мы довольно долго бродили по поселку, но Аксенов никак не мог найти хоть что-то, похожее на то, что уже сложилось в его сознании, и все-таки мы съездили не зря. Неожиданно Василий застыл, и, показав мне на двухэтажный деревянный особняк, стоящий за забором на большом участке, воскликнул «Вот этот дом!» Таким я себе его и представлял. Он сразу успокоился, после чего мы уехали. Иногда... Во время первых визитов в Москву Вася просил меня сводить его в типично злачное место, где проводит время современная молодежь. Ему необходимо было понять, что происходит с новым поколением тех, кому предстоит жить в свободной России. В самом начале 90-х в Москве ночные дискотеки были редкостью, но зато какие, что там творилось? Одним из самых популярных мест тогда была дискотека «Редзон», находившаяся в районе спорткомплекса ЦСКА. рядом с аэровокзалом на Ленинградском шоссе. Сам я ни за что бы туда не сунулся, поскольку там собиралась урла, плебейская шпана из Подмосковья. Там можно было оглохнуть от грохота примитивной модной совковой попсы, но ради Васи я осмелился. В громадном помещении, бывшем когда-то одним из цехов какого-то предприятия, были установлены высоченные узкие клетки, сделанные из прозрачного плексиглаза. В каждой из них подсвеченные софитами кривлялись и извивались всю ночь без перерыва совершенно голые молоденькие девушки. Василий, увидев все это, слегка обалдел и сказал, что даже в Америке такое невозможно.